Слово 5. Продали бы вы то, что имеете, за миллион долларов. С Гарольдом Эбботом я знаком уже много лет. Он жил в уэб штат Миссури, и одно время заведовал учебной частью на курсах, где я преподавал. Однажды мы столкнулись в Канзас-Сити, и он любезно подвез меня на мою ферму в Белтоне. Во время поездки я спросил его, что он делает для того, чтобы справиться с беспокойством и Эбботт рассказал мне потрясающую историю, которую я вряд ли забуду. «Раньше я был склонен постоянно беспокоиться», — сказал он. Но как-то весенним днем 1934 года, проходя по Вест-Доггерти-стрит в веб сити я увидел картину, которая раз и навсегда устранила все мои тревоги. Все заняло не более 10 секунд, но за это время я узнал о том, как надо жить гораздо больше, чем за последние 10 лет. Два года я был владельцем небольшого бакалейного магазина. К сожалению, я не только лишился всех своих сбережений, но и влез в долги, которые пришлось выплачивать еще семь лет. В прошлую субботу мне пришлось закрыть свой магазин. И теперь я направлялся в банк, чтобы одолжить денег на поездку в Канзас-Сити, где надеялся найти работу. Я плелся, как побитая собака. Я потерял веру в жизни, способность сопротивляться обстоятельствам. И вдруг... Я увидел безногого человека. Он сидел на небольшой деревянной платформе, к которой были прикреплены колеса от роликов. Он двигался вперед, отталкиваясь деревянными брусками, которые держал в руках. Этот человек только что пересек улицу и теперь пытался приподняться над краем тротуара, чтобы взобраться на него. Его тележка слегка наклонилась, и наши глаза встретились. Он приветствовал меня широкой улыбкой, весело сказав, «Приветствую вас, сэр. Чудесное утро, не правда ли?» Глядя на него, я осознал, каким богатством обладаю. У меня есть две ноги, я могу ходить. Мне стало стыдно за то, что последнее время я только и занимался тем, что жалел себя. Я сказал себе, если этот человек, не имея ног, может быть счастливым, радостным и уверенным в себе, то без сомнений и я могу быть таким, ведь у меня есть ноги. Я ощутил неожиданный прилив сил. Я собирался попросить в банке всего лишь 100 долларов, но теперь был полон решимости попросить все 200. Сначала я хотел сказать банковским служащим, что собираюсь поехать в Канзас-Сити, чтобы попытаться найти работу. Теперь я уверенно заявил, что хочу отправиться в Канзас-Сити, чтобы получить работу. Мне дали заем, и я устроился на работу. Сегодня на зеркале в моей ванной комнате висит бумажка, где написаны следующие слова. Я читаю их каждое утро во время бритья. Я так страдал, что у меня не было ботинок, пока однажды не набрел на человека, у которого не было обеих ног. Однажды я спросил Эдди Рикенбакера, какой самый важный урок он вынес из той истории, когда его с товарищами три недели носило на спасательных плотах по Тихому океану безо всякой надежды на спасение. «В этой ситуации я понял самое важное», — ответил он. «Если у вас в волю пресной воды и пищи, то грех на что-либо жаловаться». Журнал «Тайм» опубликовал статью о сержанте, который был ранен в сражении за Гуадалканал. Ему в горло попал осколок снаряда, и сержанту пришлось перенести семь переливаний крови. Он написал записку врачу, где спросил «Я буду жить?» Доктор ответил «Да». Сержант написал другую записку. «Я смогу говорить» и снова получил утвердительный ответ. Тогда раненый написал, «Так о чем же я тогда беспокоюсь, черт побери?» Почему бы и вам прямо сейчас не остановиться и не задать себе тот же вопрос? «Так о чем же я тогда беспокоюсь?» Наверняка вы поймете, что повод для тревоги незначительный и малосущественный. Наша жизнь состоит на 90% из хорошего и правильного и на 10% из плохого. Так что, желая быть счастливым, сосредоточьтесь на хорошем и бросьте раздумывать о дурном. Если же вы хотите тревожиться, огорчаться и страдать язвой желудка, то обращайте внимание исключительно на 10% неприятностей и игнорируйте 90% позитивного и радостного. Слова «подумай» и «возблагодари» начертано на стенах многих кромвелевских церквей в Англии. Эти же слова не мешало бы высечь и в наших сердцах. «Подумай и возблагодари. Подумай обо всем, за что ты благодарен небу, и возблагодари Господа за все его благодеяния и щедрость». Джонатан Свифт, автор путешествий Гулливера», был одним из самых безнадежных пессимистов среди классиков английской литературы. Он настолько сожалел о своем появлении на свет, что каждый год в день своего рождения одевался в черное и постился. Все же и в своем отчаянии этот абсолютный пессимист восхищался великой целительной силой радости и счастья. «Самые лучшие в мире доктора», — заявил он, — это доктор диета, доктор спокойствия и доктор веселья. Мы с вами можем бесплатно пользоваться услугами доктора веселья каждый день. Стоит только направить внимание на те несметные богатства, которыми мы владеем. Они намного ценнее сказочных сокровищ али Алибабы. Вы бы продали свои глаза за миллиард долларов. А какую сумму вы запросили бы за свои ноги? А за руки? За слух? Вы дорожите своими детьми? А своей семьей? Мысленно сложите все свое богатство и поймете, что не смогли бы отдать все то, что имеете, даже за все миллиарды Рокфеллеров, Фордов и Морганов вместе взятых. Но ценим ли мы все это? Увы, нет. Как сказал Шопенгауэр, мы редко вспоминаем о том, что имеем, но всегда думаем о том, чего у нас нет. В самом деле, склонность думать не о том, что имеем, и вечное беспокойство о том, чего у нас нет, являются величайшей трагедией человечества. Возможно, эта склонность принесла человечеству больше несчастья, чем все войны и эпидемии. Подобное отношение к жизни едва не превратило моего знакомого Джона Палмера из Паттерсона, штат Нью-Джерси. Из славного парня в старого зануду. Он чуть не разрушил свой семейный очаг. Вот что он сам рассказал. Возвратившись из армии, я вскоре начал собственное дело. День и ночь я трудился, не покладая рук. Сначала все складывалось замечательно, но потом начались неприятности. Я не мог достать нужные для работы детали и материалы. Боялся, что буду вынужден закрыть свое предприятие. Я так волновался и тревожился, что превратился из славного парня в старого зануду. Я стал сердитым и раздражительным, но не замечал этого, и только теперь понял, что чуть не лишился дома и семьи. Однажды молодой парень, инвалид войны, который у меня работал, сказал, «Джонни, тебе должно быть стыдно. Ты ведешь себя так, словно ты единственный человек на свете, у которого возникли трудности. Допустим, ты на время закроешь свое дело, ну и что? Ты ведь можешь снова открыть его, когда все наладится». «У тебя есть многое, за что надо быть благодарным жизни, однако ты постоянно ворчишь. Ты даже не представляешь, как бы я хотел быть на твоем месте. Посмотри на меня. У меня только одна рука, половина лица изуродована, однако я не жалуюсь. Если ты не перестанешь ворчать и брюзжать, то лишишься не только своего дела, но и здоровья. Потеряешь семью и друзей». Это замечание просто поразило меня, заставило по-новому оценить то, что я имел. Я решил измениться и снова стать прежним. Так я и сделал. Моя приятельница Люсиль Блейк была на грани катастрофы, прежде чем научилась ценить то, что имела, и не беспокоиться о том, чего у нее не было. Я познакомился с ней давным-давно. В то время мы оба учились писать короткие рассказы на факультете журналистики Колумбийского университета. Несколько лет назад она пережила самое глубокое потрясение в своей жизни. Тогда она жила в Тусоне, штат Аризона. Вот что она рассказала об этом. «Я кружилась в вихре событий. У меня было множество увлечений. Я училась играть на органе в университете штата Аризона, руководила логопедическими занятиями, вела уроки по восприятию музыки в Дезерт Уиллоу Ранч, где жила. Я ходила на вечеринки, танцевала, и мне очень нравилась верховая езда по ночам. И вот однажды утром я не смогла встать с постели. Сердце. «Вам нужно соблюдать постельный режим в течение года, и полный покой», — объявил мне доктор. Он вообще не был уверен, что я снова поправлюсь. «Целый год провести лежа в постели? Превратиться в инвалида, может быть, даже умереть?» Господи, это было так ужасно, я была в панике. Почему это все случилось именно со мной? В чем я провинилась? Отчаяние охватило меня. Я плакала и стонала. Была в ярости, не находила себе места от возмущения. Но все-таки я последовала совету врача. Мой сосед, мистер Рудольф, художник, сказал мне, «Сейчас вам кажется, что провести год в постели — это трагедия, но вы увидите, что это не так. У вас будет достаточно времени, чтобы подумать и узнать себя получше. За эти месяцы вы вырастете духовно больше, чем за всю свою прошедшую жизнь». Я успокоилась и постаралась переоценить свои ценности. Я читала книги, воодушевляющие меня. Как-то я услышала по радио, вы можете выразить лишь то, что содержится в вашем сознании. Я и раньше много раз слышала подобные слова, но только сейчас глубоко ими прониклась. Я решила думать только о том, что делает мою жизнь светлой, о радости, счастье и здоровье. Проснувшись, каждое утро я заставляла себя перебирать в памяти все, за что мне следовало быть благодарной судьбе. Никакой боли, прелестная маленькая дочь, хорошее зрение, музыкальный слух, по радио передают чудесную музыку, куча времени для чтения, вкусная еда, верные друзья. Я значительно повеселела и ко мне приходило так много посетителей, что врач повесил на двери моей палаты табличку на которой было написано, что в мою палату разрешено входить только одному посетителю и только строго в определенные часы. С тех пор прошло уже много лет, и сейчас я живу активной и полноценной жизнью. Я благодарна судьбе за год, проведенный в постели. Это был самый плодотворный и счастливый год за всю мою жизнь в Аризоне. И привычка каждое утро вспоминать обо всех благах, дарованных судьбой, осталась у меня на всю жизнь. Это одно из самых ценных сокровищ, приобретенных мною в жизни. Правда, мне стыдно признаться, что я научилась жить лишь тогда, когда боялась умереть. Моя дорогая Люсиль Блейк, возможно, вы не подозреваете, что усвоили тот же урок, который доктор Сэмюэль Джонсон постиг еще 200 лет назад. Умение видеть положительную сторону любого события стоит дороже, чем доход 1000 фунтов в год. Между прочим, эти слова были сказаны не профессиональным оптимистом, а человеком, 20 лет прожившим в душевных муках, голоде и нищете. В конце концов, сэмюэл Джонсон стал одним из выдающихся писателей своей эпохи и самым блестящим собеседником всех времен. Логан Пирсел Смит вложил в несколько слов глубочайшую мудрость. В жизни следует ставить перед собой две цели – реализацию своих стремлений и умение радоваться достигнутому второго добиваются лишь самые мудрые представители рода человеческого. Хотите узнать, как превратить мытье посуды в волнующее переживание? Тогда прочтите необычайную книгу о непревзойденной отваге Боргель-Даль «Я хотела видеть». Эту книгу написала женщина, которая 50 лет практически ничего не видела. «У меня был лишь один глаз», — пишет она, — «да и то весь покрытый плотными рубцами». Я могла различать какие-то предметы только сквозь крошечное отверстие в левой части глаза. Я могла видеть книгу, лишь поднеся ее очень близко к лицу. При этом мне нужно было сильно косить глазом влево. Но Боргельт никому не позволяла себя жалеть и считать неполноценной. В детстве ей хотелось играть с другими детьми в классике, но она не могла разглядеть линии и отметок. Поэтому после того, как дети расходились, она ползала, прижимаясь лицом к земле, чтобы увидеть разметку. Она запомнила каждый сантиметр на поле, где играла со своими друзьями, и вскоре стала прекрасным знатоком подвижных игр. Дома она читала, держа книгу с крупным шрифтом так близко к глазам, что задевала страницы ресницами. Она получила две ученые степени – бакалавра искусств Университета Миннесоты и магистра искусств Колумбийского университета. Боргельд начала работу с преподавания в маленькой деревушке Твинвелли, штат Миннесота и доросла до звания профессора журналистики и литературы в Августинском колледже в Сиу-Фоллс, штат Южная Дакота. боргельд преподавала там 13 лет. Кроме того, она читала лекции в женских клубах, выступала в радиопередачах, посвященных писателям и их произведениям. «В глубине души», — пишет она, — «у меня всегда таился страх перед полной слепотой. Чтобы хоть как-то преодолеть его, я старалась быть всегда бодрой и веселой, Сохранять интерес к жизни. И вот в 1943 году, когда ей было 52 года, случилось долгожданное чудо. Операция в знаменитой клинике Мэйо. Боргельт стала видеть раз в 40 лучше, чем прежде. Перед ней открылся новый, такой волнующий и прекрасный мир. Теперь ее захватывает даже процесс мытья посуды. «Я играю с воздушной белоснежной мыльной пеной», — пишет она. Я погружаю руки в кухонную раковину и набираю пригоршню крошечных мыльных пузырьков. Я рассматриваю их в ярком свете и в каждом вижу переливающиеся цветами маленькие радуги». Взглянув в окно над мойкой, она увидела взмахивающих черно-серыми крылышками воробьев, стремительно летящих вперед, несмотря на густой хлопьями падающий снег. Боргельт пришла в такой восторг от радужных пузырьков и летящих воробьев, что закончила свою книгу словами «Господь всемогущий», — прошептала я, — «Отец наш Небесный, благодарю тебя, благодарю тебя!» Представьте себе, благодарить Бога за возможность мыть посуду и видеть радуги в мыльных пузырьках, любоваться воробьями, летящими сквозь снег. Мы должны устыдиться своего поведения. Проводя годы жизни в сказочном царстве красоты, мы словно слепые котята, невидимые, и слишком пресыщены чтобы наслаждаться ею. Желая перестать беспокоиться и начать жить, запомните. Подсчитывайте свои удачи, а не неприятности.